Пэлэм Гренвилл Вудхаус «Фамильная честь Вустеров» Читает Александр Большешальский. Глава вторая «Не знаю, слышали ли вы из моих уст о прежних похождениях вашего покорного слуги Гасси Финкнотла, а если слышали, хватило ли у вас терпения дослушать все до конца,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 И угадал, свистопляска действительно началась. Услышав знакомые шаги из глубины квартиры, возник Дживс. Один единственный взгляд, и он понял, дела у его хозяина плохи. «А вы заболели, сэр?» — участливо спросил он. Я рухнул на стул в волнении и потер лоб. «Нет, Дживс, я не заболел, но настроение припакостное, вот, прочти».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 Не отважусь строить предположение, сэр. Он говорит, что свадьба может сорваться, но почему? Я все время задаю себе этот вопрос. Именно, сэр. Не сомневаюсь, что и ты его себе задаешь. Именно так, сэр. Тайна, покрытая мраком, Дживс. Глубочайшим мраком, сэр. С уверенностью можно утверждать лишь одно — Гасси снова угораздила ляпнуться в лужу. Что именно он натворил, мы, надо полагать, в скорости узнаем. Я погрузился в воспоминания о Агастусе Финкнотле. Сколько я его помню, он бил рекорды по части тупости. Достойнейшие судьи давно вручили ему пальму первенства. «Да что там, даже в закрытой школе, где я с ним познакомился, его иначе как «балдой» не называли, хотя конкурентов было немало. Например, Бинго Литл, Фредди Твистлтон. Я?» «Дживс, что мне делать?» «Думаю, сэр, самое правильное — ехать в Тотли Тауэрс». «Да разве это мыслимо? Старик от меня на порог не пустит». «Может быть, сэр, стоит послать телеграмму мистеру Финкнотлу и сообщить о вашем затруднении. Возможно, он найдет способ его разрешить». Здравая мысль. Я поспешил на почту и отправил телеграмму следующего содержания. Финкнотлу Тотли Таурс. Тотли. «Хорошо тебе требовать, приезжай немедленно, а как я приеду, черт вас всех побери! Ты ведь не знаешь, какие у нас с папашей Басетом отношения!»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 «Как ты вел себя с барышней? вообще, какого черта?» «Жду ответа, Берти». Ответ пришел во время ужина. «Вустеру, Беркли Мэншнс, Беркли Сквер, Лондон». «Дело непростое, но надеюсь уладить. Отношения с Мадлен натянутые, но пока мы разговариваем. Скажу ей, что получила от тебя важное письмо, в котором ты просишь позволения приехать. Жди в скором времени приглашения, Гасси».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 Я успел выпить полчашки горячего, вселяющего бодрость напитка, прежде чем он, наконец, изрек. Мне кажется, сэр, надо ехать немедля. Что? Я начну укладывать вещи. Прикажете позвонить миссис Траверс? Зачем? Она сегодня уже несколько раз звонила. Вот как? Тогда, пожалуй, стоит отзвонить ей. По-моему, сэр, необходимость отпала. «Кажется, ваша тетушка явилась собственной персоной». Раздался долгий пронзительный звонок. Видно, тетушка нажала кнопку у парадной двери и не желала ее отпускать. Дживс исчез, и минуту спустя я убедился, что чутье его не обмануло. Комнаты заполнил громоподобный голос. Тот самый голос, при звуках которого члены охотничьих обществ Кворн и Пачтли... Некогда подскакивали в седлах и хватались за шапочки, ибо он возвещал, что неподалеку показалась лиса. Ну что, Дживс, этот гончий пес еще не проснулся? А, вот ты где. Тетя далее ворвалась ко мне в спальню. Лицо у нее и всегда пылало румянцем, ведь она, страстная охотница и с молодых ногтей, не пропускает ни единой лисьей травли.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 Нужен бренди с содовой и вели Дживсу принести. Если он забудет про Содовую я не рассержусь. Берти, произошла катастрофа. Ну так идемте в столовую, моя дрожайшая, дрожащая осинка, предложил я. Там нам не помешают, а здесь Дживс будет складывать вещи. Ты что, уезжаешь? Да, в тот ли Тауэрс я получил чрезвычайно неприятное. В тот ли Тауэрс? Ну и чудеса. Именно туда я и хотела тебя немедленно послать, а затем и приехала. Как это так? Это вопрос жизни и смерти. Да о чем вы? Скоро ты поймешь, я тебе все объясню. Ну тогда немедля в столовую, мне не терпится узнать. Ну вот же, рассказывайте, моя дрожайшая таинственная родственница, сказал я, когда Дживс поставил на стол завтрак и удалился.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 Пусть в день званного обеда его повар напьется, как сапожник. Пусть все его куры заболеют вертячкой. «О, а что он кур разводит?» Поинтересовался я, решив взять эти сведения на заметку. «Пусть бачок в его уборной вечно течет на его башку. Пусть термиты, если только они водятся в Англии, сгрызут фундамент тот Литтауэрс до последней крошки». А когда он поведет к алтарю свою дочь Мадлен, чтобы ее обвенчали с этим кретином виски-ботлом, пусть в церкви на него нападет неудержимый чих, а платка в кармане даже не окажется. Она перевела дух, а я подумал, что все ее пламенные заклинания отнюдь не прояснили сути дела. — Это великолепно, — сказал я. — Присоединяюсь ко всем вашим пожеланиям, однако...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 Вчера Том обедал с сэром Уоткином Бассетом в его клубе. Среди закусок были холодные омары. И вероловный Макиавелли соблазнил Тома попробовать. Я широко открыл глаза, отказываясь верить. «Неужели вы хотите сказать, что дядя Том ел амаров? С ужасом спросил я, зная, какой чувствительный у дядюшки желудок и как бурно он реагирует на недостаточно деликатную пищу. И это после того, что случилось на Рождество? Том поддался уговорам негодяя и съел не только несколько фунтов омаров, но и целую грядку свежих огурцов. Сегодня по его рассказу, а рассказал он мне все лишь нынче утром, вчера, вернувшись домой, он только стонал. Сначала он отказывался. Да-да, он так сказал, решительно и наотрез. Но в конце концов не выдержал давления обстоятельств и уступил. В клубе это как и еще в нескольких других, посреди обеденной залы стоит стол, уставленный закусками. И где бы вы ни расположились, они вам буквально мозолят глаза». Я кивнул. «О, в трутнях то же самое. Однажды Китакет -э Поттер Перебрайт, сидя у окна в углу, шесть раз подряд попал булочками в пирог с дичью. И это погубило беднягу Тома».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 «Тоже мне нашел лекарство, сода!» Тетушка далее саркастически расхохоталась. Пришлось вызвать ему двух врачей, делали промывание желудка. «А тем временем...» — подсказал я, уже догадавшись, каково было дальнейшее развитие событий. «Тем временем злодей Бассет со всех ног в лавку и купил корову. Хозяин обещал Тому не продавать ее до трех часов дня, но пробило три, а Том не появился. Корову захотел приобрести другой покупатель, и он ее, конечно, продал. Вот так-то, племянничек мой дорогой. Владельцем коровы стал Бассет. Вчера вечером он увез ее в Тотли. Что и говорить, это была печальная история. К тому же подтверждает мое мнение о папаше Бассетти. Мировой судья, который оштрафовал молодого человека на пять фунтов,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 «На твоих глазах произошло одно из самых гнусных преступлений, которые несмываемым позором ложатся на историю цивилизованных государств. А ты лишь разводишь руками и вздыхаешь, дескать, ах, как досадно, и не желаешь даже пальцем шевельнуть». Я вдумался в ее слова. «Ну, как досадно, нет, тут вы, пожалуй, не правы. Я признаю, что случившееся требует куда более энергичных комментариев.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 решил я, и только хотел деликатно осведомиться, а что подумают о таком поступке члены охотничьего общества Корн? Кстати, и о Пайчле тоже забывать не следует, как вдруг она объявила. «Нет, выкрадешь ее ты!» Я только что закурил сигарету, и если верить рекламе, должен был почувствовать блаженную беззаботность но, видно, мне попался не тот сорт, потому что я вскочил со стула, будто кто-то воткнул снизу в сиденье шило. «Я?» «Именно ты. Ты смотри, как все удачно складывается. Ты едешь гостить в Тотли. Там тебе представится множество великолепных возможностей незаметно похитить сливочник». «Да ни за что!» «И отдать его мне, иначе я не получу от Тома чек на публикацию романа «Помона Грайндл». Настроение у него сквернейшее, и он не откажет. А я вчера подписала с ней договор, согласилась на баснословный гонорар, причем половина суммы должна быть выплачена в виде аванса ровно через неделю. Так что в бой, мой мальчик! Не понимаю, зачем делать из мухи слона, не о такой уж великой услуге просит тебя, любимая тетка. «Такую услугу я не могу оказать даже любимой тетке»,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 Не в первый раз она давала мне почувствовать, что под стальной перчаткой у нее бархатная рука. То есть именно наоборот. Моя жестокосердная тетушка владеет могучим оружием, которое постоянно держит над моей головой, как меч над головой этого... Ну как там его? Черт, забыл имя того бедолаги, Джив знает. И вынуждает меня подчиняться своей воле». Это оружие угроза отлучить меня от своего стола и, соответственно, от деликатесов Анатоля. Нелегко забыть то время, когда она на целый месяц закрыла передо мной двери своего дома. Да еще и в самый разгар сезона охоты на фазанов, из которых этот чародей творит просто нечто волшебное. Я предпринял еще одну попытку урезонить тетушку. Да ради бога, зачем дяде Тому эта кошмарная корова?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 Она буквально тает во рту, это твое выражение. Я сурово посмотрел на нее. Тетя Далее, это что, шантаж? Ну, конечно. Ты разве сомневался? И она унеслась прочь. Я снова опустился на стул и принялся задумчиво жевать остывший бекон. Вошел Дживс. Чемоданы уложены, сэр. Ну, хорошо, Дживс, вздохнул я. Едем. «Всю свою жизнь, Дживс!» — сказал я, прервав молчание, которое длилось 87 миль. «Всю свою жизнь я попадаю в самые абсурдные передряги. Но такого абсурда, как этот, я и представить себе не мог». Мы катили в моем добром старом спортивном автомобиле, приближаясь к Тотли Тауэрс. Я за рулем, Дживс рядом, чемоданы сзади на откидном сиденье.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 Если что и невозможно было изменить, так это обстоятельство, поэтому никакого бравурного пения с моих уст не срывалось. «Да уж, такого я и представить себе не мог», — повторил я. «Прошу прощения, сэр». Я нахмурился, Дживс решил дипломатничать, но время для своих штучек выбрал на редкость неудачное. «Перестань притворяться, Дживс», — сухо сказал я. «Тебе все отлично известно». «Во время моего разговора с теткой ты был в соседней комнате, а ее реплики вполне можно было услышать на пикадиле. Дживс оставил свои дипломатические уловки. «Да, сэр, должен признать, суть беседы от меня не ускользнула». «Ну и давно бы так». «Ты согласен, что положение аховое». «Не исключаю, сэр, что обстоятельства, в которые вы попадаете, могут оказаться весьма и весьма щекотливыми».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 попадает в безжалостные когти судьбы, виновата в этом, если копнуть поглубже его родная тетка. Это, говорю тебе, я, жив. сможешь кому угодно повторить, ссылаясь на меня». «Над этим стоит задуматься, сэр. Не пытайся убеждать меня, что есть тетки плохие, а есть хорошие. Все они, если приглядеться, одинаковы. Ведьминское нутро рано или поздно проявится». «Возьми нашу тетушку да, Дживс». Я всегда считал ее воплощением порядочности и благородства, и чего она требует от меня сейчас? Обществу известен Вустер, срывающий с полицейских каски. Потом Вустера обвинили в том, что он ворует сумочки, но этого мало. Тетке захотелось познакомить мир с Вустером, который приезжает погостить в дом мирового судьи, и в благодарность за его хлеб-соль «Крадет у него серебряную корову!» «Какая гадость!» Праведно негодовал я. «Очень неприятное положение, сэр». «А вот интересно, Дживс, как примет меня старикашка Бассет?» «Будет любопытно наблюдать за его поведением, сэр». «Не выгонит же он меня, как ты думаешь? Ведь я как-никак получил приглашение от мисс Бассет». «Конечно, не выгонит, сэр». Однако вполне возможно, что он глянет на меня поверх пенсне с презрением и хмыкнет. Не слишком-то вдохновляющая перспектива. Да уж, сэр. Я что хочу-то сказать. Ведь я и без этой коровы попал бы в достаточно затруднительные обстоятельства. Вы правы, сэр. Осмелюсь поинтересоваться в ваше намерение. Входит в выполнение пожеланий миссис Траверс. Когда ведешь автомобиль со скоростью 50 миль в час, ты лишен возможности в отчаянии воздеть руки к небу. А только так я мог бы выразить обуревавшие меня чувства. Я никак не могу решить, Дживс. Совсем измучился. Помнишь того деятеля, которого ты несколько раз цитировал? Ну, он еще чего-то там жаждал, а потом про трусость. Одним словом, ну, как из кошачьей пословицы. Вы имеете в виду Макбета, сэр, героя одноименной драмы покойного Уильяма Шекспира. О нем сказано, в желаниях ты смел, а как дошло до дела, слаб. Но совместимо ли жаждать высшей власти и собственную трусость сознавать? И хочется и колется, как кошка в пословице. Да-да, вот-вот это про меня. Я вот сомневаюсь, колебаюсь, живс. «Я правильно произнес это слово?» «Безупречно правильно, сэр. Когда я начинаю думать, что меня отлучат от кухни Анатолия, я говорю себе, «Эх, была не была, рискну!» «А потом вспоминаю, что в тот ли Тауэре мое имя и без того смешали с грязью!» Что старый хрыч Бассет считает меня последним проходимцем, отпетым жуликом, который тащит все, что под руку попадется, если оно только не приколочено гвоздями?» «А, «Прошу прощения, сэр». «А, разве я тебе не рассказывал?» «Мы с ним вчера снова столкнулись, да еще похлеще, чем в прошлый раз. Он меня теперь считает настоящим уголовником, врагом общества номер один, ну, в крайнем случае, номер два».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 Он понял, что его веселье неуместно, мгновенно стер усмешку и вернул на лицо выражение строгое и почтительное. «О, прошу прощения, сэр. Мне следовало сказать «досадное». «Вот именно!» «Понимаю, каким испытанием оказалась для вас встреча с сэром Воткиным в подобных обстоятельствах». «Да уж! А если он застукает меня, когда я буду красть его корову...» Испытание окажется еще более жестоким. Эта картина все время стоит у меня перед глазами. «Очень хорошо понимаю вас, сэр. Так малодушничает наша мысль и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от промедления долгого». «Да, да, в самую точку, Дживс». Именно это я и хотел сказать. Я погрузился в еще более глубокое уныние. Видишь ли, Дживс, тут есть еще одно немаловажное обстоятельство. Если я решусь украсть корову, нужно правильно выбрать время. Не подойдешь же к ней у всех на виду и не положишь просто так в карман. Такие операции тщательно обдумывают, заранее планируют, стараются не упустить ни одну мелочь. «А мне предстоит полностью сосредоточить умственные способности на примирении Гасси и мисс Бассет. «Вы правы, сэр. Я понимаю, как все непросто». «Мало мне с ними забот, так еще Стиффи от меня чего-то добивается». «Ты, конечно, помнишь третью телеграмму из утренней почты». «Она от мисс Стефани Бинг. Это кузина мисс Бассет и тоже живет в Тотли Тауэрс». «Ты ее знаешь, Дживс». Она обедала у нас дома недели две назад. Небольшого росточка, водоизмещением с наперсток. Да, сэр, я помню мисс Бинг. Очаровательная молодая особа. Да, вполне, только что ей от меня нужно. Вот в чем вопрос. Подозреваю, что-то уж совсем неудобоваримое. Еще и о ней изволь печься. Ну что это за жизнь, адживс Понимаю, сэр.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 Удачно, что представилась возможность побыть хоть немного одному, хотелось хорошенько пораскинуть мозгами, и я стал неспешно прогуливаться по веранде. Весть, что в доме гостит Родерик Спот, оказалась ударом под дых. Я-то думал, что он просто клубный знакомый папаши Басса, что географически сфера его деятельности ограничивается исключительно Лондоном. И вот, подишь ты, он в Тотли Тауэрс.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 Представьте, как почувствовал бы себя герой преступного мира, который приехал в замок Грейнш убить жертву и встретил там не только Шерлока Холмса, решившего провести уикенд на пленэре, но и Эркюля Пуаро. Чем больше я размышлял о теткиной затее украсть корову, тем меньше она мне нравилась. Наверняка можно найти компромисс, надо только как следует постараться». Вот о чем я думал, расхаживая по веранде и глядя себе под ноги. Старый Хридж как я заметил, отлично распорядился своими денежками. Я считаю себя знатоком по части загородных домов и нашел, что эта усадьба отвечает самым строгим требованиям. Живописный фасад, большой парк, идеально подстриженные лужайки, мирный дух старины, как это принято называть. Вдали мычат коровы, блеют овцы, щебечут птицы. Вот чуть ли не рядом раздался выстрел охотничьего ружья. Кто-то пытается подстрелить зайца. Может быть, в тот Таурс живут злодеи, но все здесь радует глаз, куда ни посмотри. Я стал прикидывать, сколько лет понадобилось старому грабителю, чтобы скопить деньги на это поместье»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 и я уставился на нее, взволнованно дыша на стекло. Тут я заметил, что шкафчик не заперт, и в душе у меня забушевала буря. Я протянул руку и взял корову. Сам не знаю, что было у меня на уме. Просто ли хотелось рассмотреть получше это чудище или стибрить его, помню только, что никаких планов и в помине не было. Я по-прежнему пребывал в нерешительности, как та несчастная кошка в пословице.